И сотни крылатых самцов и самок, ошалело кувыркаясь, начали падать с неба на сандвичи с огурцом и в серебряные кувшины со сливками, спариваться, барахтаться в клубничном соке и чае, сновать по ложкам и кружевным салфеткам. Евгения была раздосадована. Надув губы от отвращения, она вытаскивала из-за ворота заблудившихся самцов, а вилем ей помогал, сметая цепких насекомых с ее волос и зонтика. Девочки, визжая и отряхиваясь, носились по лужайке. Мисс Кромптон достала альбом и принялась рисовать. Когда Элен попыталась краем глаза заглянуть в ее рисунки, она захлопнула альбом, убрала его в свою корзину и включила в битву алабастеров с муравьями. Как следует встряхнула скатерть и убрала масло. Мертвые и умирающие муравьи лежали недвижно, серебристо чёрными кучками. Повар дома сметал их веником с кухонного подоконника. Пока слуги поспешно уносили с нети посуду, Вильям мельком увидел своего тараканьего эльфа. Она торопилась к дому с тяжелым чайником. Мисс Кромптон, закончив свою битву, снова достала альбом. Евгения пошла переодеться, и Вильям отправился за ней следом, дабы удостовериться, что ни один муравей не запутался в оборках и складках ее на крахмалиного платья. Той зимой, раздраженный холодностью евгении и холодом на улице, впервые серьезно поспорил с Гарольдом Алабастером. Гарольд тоже страдал от заморозков, чтобы оградить хозяина дома от запахов готовящейся пищи и дыма, Кабинет расположили как можно дальше от кухни. По этой причине в комнате было холодно, даже когда в камине горел огонь. С наступлением зимы молодые люди оживились. Эдгар и лайонел целые дни проводили вне дома, стреляли или охотились, возвращались с окровавленной добычей, птицей и зверем. Нередко и руки их, и одежда тоже были в крови. Их оживленность еще сильнее оттеняла замкнутость отца. Он казался узником в своем кабинете, и, если прогуливался по коридорам или стоял в дверях теплого Жениного гнездышка, был почти незаметен. Как-то раз он послал к Вильяму слугу с просьбой прийти и взглянуть на новый отрывок, написанный в доказательство Божьего промысла. «Я подумал, вы захотите посмотреть, тем более что я привожу кое-какие доказательства». Кое-какие примеры, которые должны быть вам очень хорошо знакомы. Я основываю свои доказательства на существовании тайны и любви. Будьте добры, посмотрите. Он протянул Вильяму листы, исписанные мельчайшим аккуратным почерком, который уже выдавал дрожание старческих рук, напряжение слабеющих нервов и мышц. Текст справился и менялся много раз, так что листы были похожи на простроченные заплаты. Целые абзацы были перечеркнуты жирными линиями или вставлены в другие места, выше или ниже, обведены кругами, разбиты. Вильям сел на стул тестя и попытался осмыслить написанное, но чем дальше читал, тем сильнее раздражался. Гарольд повторял старые доказательства, часть которых отверг в беседах как слабые и непригодные. «Славлю тебя!» — восклицает автор 138-го псалма, — «потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». И точно ему известны нынешние споры о происхождении живых тварей и развитии эмбрионов, Псалмопевец продолжает...